В памяти всплыло лицо Патрика Ланглуа. Блестящие черные глаза, седая челка, запах идеально чистой одежды. Диану охватила печаль. Она чувствовала себя одинокой, затерянной на этой безграничной земле и в глубине самой себя. Ей хотелось плакать. Слезы подступали к глазам, как рвота к горлу. От мысли, что этот человек готов был вот-вот полюбить ее, его смерть казалась абсурдной вдвойне. Останься, Патрик, жив, он бы очень скоро понял, что у них ничего не выйдет. Диана просто не могла ответить ни на его ухаживание, ни на его желание, потому что сама не способна была кого-нибудь захотеть. Огонь, сжигавший ее изнутри, никогда не вырывался наружу. Диана снова посмотрела на бегущие в сердце затерянного мира стрелки. Только не вздумайте играть в детектива, сказал ей на прощание лейтенант. Диана улыбнулась сквозь слезы. Она больше не детектив. Она просто молодая женщина, потерявшаяся в лесу часовых поясов. И путь ее лежит на загадочный и опасный континент. Глава 48. Ее разбудил свет. Она подняла спинку кресла и выглянула в иллюминатор, прикрыв глаза ладонью от солнца. «Сколько же я спала!» Она помнила, что отключилась, как только поднялась на борт. И вот наступил новый день. Диана надела очки в ослепительном свете, занимающейся зари, ее взгляду открылось поражающее воображение зрелища. Самолет вынурнул из облаков и теперь летел над Монгольской степью. Если бы зеленый цвет мог пламенеть, от него исходил бы именно такой свет. Дрожащий, обжигающий огнем, вырвавшийся из поросшей пыреем земли. Пожар, стелющийся до самого горизонта, выплескивающийся из всех щелей и трещин никакое солнце не могло победить свежее дыхание земли. Диана надела темные очки. У нее возникло странное чувство. Все казалось ей знакомым. Океан буйных трав, зачарованная чехарда одиноких холмов, опьяненные радостью бытия долины, летящей на свидание с горизонтом. Диана прижалась лбом к стеклу. Ни расстояние, ни рев двигателей не мешали ей устремиться мыслями к земле, услышать, как шелестит трава на пастбищах и жужжат насекомые, как дышит природа, как стихает ветер. В эту землю нужно было вслушиваться долго, терпеливо, как в морскую раковину, чтобы понять все, что происходит на поверхности, различить как где-то далеко скачут галопом короткогривые лошадки, а потом вдруг уловить в глубине глухое биение сердца мира. Улан-Баторский аэропорт представлял собой пустой зал с грубыми цементными стенами. Багаж таможенники помечали мелом. На простой деревянной стойке регистрации красовался компьютер. Диана взглянула в окно и заметила среди редких машин всадников. Все они были одеты в яркую национальную одежду, подпоясанную шелковым кушаком. Она понятия не имела, что и как ей теперь делать, и решила заполнить декларацию. Делать это пришлось стоя, прижимая листок к стене. Несколько строчек на английском в верхней части бланка вернули ее к реальности. В этот момент за ее спиной раздался незнакомый голос. «Вы Диана Тиберш? Она подпрыгнула от неожиданности и обернулась. Ей улыбался молодой европеец в английской куртке и заправленных в сапоги брюках из толстого вельвета. «Он не может быть полицейским», — подумала Диана. «Только не здесь». Она отступила на несколько шагов, чтобы получше разглядеть незнакомца. Кукольное лицо, вьющиеся светлые волосы, очки в тонкой золотой оправе и оттеняющая загар трехдневная щетина. Несмотря на отрастающую бородку, он был сама безупречность, и Диана почувствовала укол зависти. «Джованни Сантис», — представился мужчина. В его голосе прозвучал певучий акцент. Я от итальянского посольства и считаю своим долгом встречать всех европейцев. Ваше имя появилось в списке пребывающих и... Что вам нужно?» Он удивился агрессивности ее тона. «Помочь вам? Дать полезный совет? Направить?» — ответил он. «Монголия — непростая страна, так что...» «Спасибо». «Со мной все будет в порядке». Диана вернулась к заполнению листка регистрации, продолжая краешком глаза наблюдать за дипломатом. Он не отставал. «Уверена, что ни в чем не нуждаетесь?» «Вы очень любезны, но моя поездка прекрасно подготовлена. И вам не нужны ни номер в гостинице, ни переводчик?» настаивал итальянец. Она обернулась и перебила его. «Вы действительно хотите помочь?» Джованни поклонился, как венецианский вельможа, и Диана с угрюмым видом помахала регистрационным листком. «У меня нет въездной визы!» Итальянец вытаращил глаза. «Нет визы?» Его брови взлетели вверх, и в этом было столько наивного изумления, что Диана расхохоталась. Она предчувствовала, что эта короткая сценка определит характер их будущих отношений. Глава 49. Машина на бешеной скорости неслась по шоссе в улан -Батор. Джованни за час урегулировал все формальности. И Диана поняла, что имеет дело с кудесником по части общения с чиновниками и человеком, говорящим на монгольском языке так же свободно, как на французском и итальянском. Теперь за нее отвечало итальянское посольство. Она стала этакой нежданной гостьей, и ее это ничуть не смущало. Во всяком случае, пока. Диана открыла окно и подставила лицо ветру. Белая дорожная пыль оседала в горле, губы трескались, кожа мгновенно становилась сухой, как наждак. Вдалеке расстилался плоский серый, словно бронетанковый люк, город с двумя огромными трубами ТЭЦ. Диана закрыла глаза, вдохнула сухой воздух и спросила, перекрикивая шум внедорожника. «Чувствуете, какой здесь воздух?» «Что?» «Очень сухой воздух». Джованни рассмеялся в воротник куртки и крикнул в ответ. «Вы никогда не путешествовали по Центральной Азии?» «Нет». Ближайшее море находится в трех тысячах километров отсюда. Ни океанские течения, ни пассаты не смягчают океанские разности температур. Зимой столбик термометра опускается до минус 50 градусов, летом поднимается до плюс 40. Дневной перепад может составлять 40 градусов. Резко-континентальный климат Диана, чистый и суровый, без нюансов. В смехе Джованни зазвенела радость. «Добро пожаловать в Монголию!»